Если проделанная работа не понравится заказчикам или не будет отвечать их требованиям, ты оставляешь у себя деньги и забываешь о том, что собиралась написать расширенный вариант мемуаров. Ты блестящий агент. Знаешь, иногда приятно иметь дело с людьми, которые не страдают чувством собственной полноценности. Уиллоу тронуло, что единственный комплимент – которым удостоила романистку Ева, был за ее скромность. Возможно, скупой на похвалы Том начнет восхищаться ее талантом вести домашнее хозяйство. Это будет также нелепо, хотя и приятно. Но она поспешила отогнать мысли о Томе и ждала, что еще скажет мудрая Ева. «Я буду с тобой откровенна: Тысяча фунтов — это пустяки». Многие журналисты получают такую сумму за тысячу слов. Но эта работа займет лишь день или два. Я попросила Энн послать тебе полный набор романов Глории Грэнджер. Тебе следует просмотреть их в понедельник. После этого ты сможешь приниматься за свою собственную книгу. «Звучит убедительно», — ответила Уиллоу. «Согласна, что не следует медлить. Но мне нужно...» «От чего-то оттолкнуться? Ты наверняка что-нибудь знаешь о Грэнджер. Может быть, мне и начать с тебя? Ничего, что сегодня выходной?» «Не возражаю, но только по телефону. Я не могу идти из дома, а здесь слишком сыро, чтобы приглашать гостей. У меня просто наводнение, должен прийти водопроводчик. Ты знаешь, что это такое? Он должен был появиться еще полчаса назад». Уиллоу подумала о своей загородной квартире, о том, что там необходим ремонт за приемлемую цену и в сжатые сроки. «Бедняжка», — посочувствовала Уиллоу, — «но все равно тебе повезло. Все мои работники, к сожалению, взяли выходной до понедельника. Я хочу лишь узнать, почему ты согласилась представлять интересы Глории, как долго это продолжалось и почему прекратилось?» Раздался короткий щелчок и глубокий вздох, прежде чем Ева ответила. Они разыскали меня вскоре после того, как я начала работать самостоятельно, и еще не знала подробностей о ее репутации, поэтому внимание со стороны Глории показалось мне весьма лестным. Ева затрудненно дышала, как будто ей приходилось выполнять тяжелую работу. Но она вспомнила о том, как была непростительно, наивно и доверчиво в те далекие времена. Потом она рассмеялась. Это продолжалось около восемнадцати месяцев, пока я ей не сказала, что еще не доросла до литератора необходимого уровня. Господи, Ева, какой же ты была терпимой! Ты права. Теперь я более опытна и жестко. Тебе это знакомо? Понимаю. Но за что же ты ее так не любишь? Уиллоу хотелось, чтобы ее сочувствие к покойной писательнице не оттолкнуло его. Агент какое-то мгновение раздумывала. Невозможно припомнить все мелочи, но она вела себя так, как будто кроме нее у меня не было других авторов, и что все мое время в ее полном распоряжении. Кроме того, меня воспринимали как надежный полигон, для ее черного юмора, — резко сказала Ева. Я не хочу продолжать, иначе потеряю самообладание, роскошь, которую не могу себе позволить. Объяснение почти исчерпывающее, — ответила Уиллоу, подвигая к себе записную книжку, которая всегда лежала рядом с телефоном. Когда мы были в кабинете Н, ты говорила, что недоброжелатели Глории могли стукнуть ее по голове и убить. Я цитирую твои слова. Это была просто метафора, грубо оборвала Ева. Что огорчило Уиллоу, ее воображение пустилось в скач. Ты также сказала, что есть немало людей, которые вздохнут с облегчением, когда услышат о ее смерти. Кого ты имела в виду? Уиллоу надеялась, что ее сдержанность послужит упреком Еве, давшей волю беспочвенному раздражению. Прежде всего... Энн Слинтер, затем ее агентов, да и вообще всех, кто побывал во власти Глории. И поси Хекет, ну, ей-то я не сочувствую.